Глава 12. До конца учебного дня мы все же дожили. Хоть и с очень большим трудом. Домой в общагу попали измочаленные и еле живые. Сил не оставалось вообще ни на что. Хотелось только лежать пластом и бездумно смотреть в потолок. Чем лично я и занялась. Упала на постель, выдохнула, закрыла глаза. «А завтра у нас гадание», — сообщила ехидная Лара на периферии сознания. «Ну и кто готов?» «Изыдия!» Даже язык шевелить и то сил не было. «Какие гадания!» Хотя официально предмет назывался «теория и практика предсказания будущего», с моей легкой руки его переименовали в «гадание». Второе зельеварение лично для меня. Я не понимала, не могла взять в толк, как, каким образом можно предсказывать будущее. У меня не получалось входить в транс, направлять свою энергию в нужное русло. Разбираться в осознанных сновидениях. Все это для меня было темным лесом. Я и на земле-то ни во что подобное не верила: к цыганкам не ходила, к гадалкам не обращалась, пасьянца не раскладывала, а тут: Ну, нагадал ты кому-то, что он станет принцем. Так может, это его кликуха в воровском мире будет? Тебе это точно неизвестно, а вариации уйма. Так сказать, развилки судьбы. И вот узнает кто-то о том, что ему в жизни суждено начнет этого добиваться не сможет расстроиться а последствия подобных расстройств могут быть какими угодно в общем мысленно я послал сейчас лесом и ларку и препода по гаданиям и сами гадания не после боевки этим заниматься и уж тем более не после переноса в другой мир самостоятельного переноса блин нашли портальщика с другой стороны если бы одна волчь с драконьими корнями не отвлекла меня тогда Я, может, и чуть нарисовала бы. Я, может, и чушь нарисовала бы, но зато чушь безобидную. Никакого портала не было бы. Как и Мира Гваров, в который я попала. Сама не помню, как заснула. И внезапно оказалась в просторном светлом помещении с высокими потолками. «Миленькая какая!» Услышала я чей-то шепот. Уж не знаю, мужской или женский. И сильная. Ему подходит. «Детка, не бойся!» «У вас все будет хорошо, и не давай ему спуску». Миг, и я снова в своей постели. Ранним утром, за несколько мгновений до срабатывания будильника. Что, блин, такого мне приснилось? Кому я подхожу? Меня кто-нибудь спросил, хочу ли я кому-то там спуску не давать? Раздраженная до жути, я отправилась в душ. Пальцы чуть подрагивали, пока я мылась. Нервничаю. Хорошо, что пока не психую. Вот же дурацкий сон. Кому так надо было там появиться? Точно наведенный непростой. Какой-то сильный маг, наверное, решил развлечься. Сволочь! С самого утра у нас стояли гадания. И вела их Ульриха Норт Дортская. Высокая, плотная дама средних лет. Внебрачная, но признанная дочь какого-то влиятельного герцога. В ее предках числились существа разных рас. Но преобладали все же вампиры и потому у нее имелись красные глаза и умение определять кровных родственников только лишь взглядом. Улериха любила и умела гадать и предсказывать. Понятия не имею, все ли ее предсказания сбывались. Но очередь к ней стояла, и из адептов, и из преподавателей. И после занятий многие частенько выходили из этой аудитории с задумчивым выражением лица. «Доброе утро, адепты!» Сухо поздоровалась Улериха. Едва мы всей толпой перешагнули порог аудитории. Занимаем свои места. Сегодня мы с вами предсказываем будущее, свое или друг друга, как получится. Вы можете войти в транс и увидеть то, что произойдет. А можете раскинуть карты и погадать на чем угодно. Главное сообщить своим однокурсникам об увиденном. Магия этой аудитории запомнит ваши слова. И помните, я чувствую, лжете вы. Или в самом деле что-то увидели?» Мы слаженно вздохнули. Гадать и предсказывать из всех нас умела только Нария. И то ее видения часто не сбывались. Как утверждала Ульриха, Нария видела не только события, но и развилки. То, что могло бы произойти при определенных обстоятельствах. Я уныло огляделась, взяла карты и начала их раскладывать. Больше от безнадежности, чем действительно желая что-то увидеть. «Да и что это могла увидеть?» Если из всех значений карт помнила только, что обозначает шестерки. В общем, я раскинула пасьян, с которым у нас учила Ульриха, и сидела, смотрела на него, как баран на новые ворота. В середине все сплошь тузы, короли, дамы. И мелочь по краям. Адепт Наре. Ульриха оказалась рядом со мной, посмотрела на расклад и повернулась к моей подруге. «Переведите адептке Веронике, что ее ожидает в ближайшем будущем». Наря отрывалась от своего расклада, взглянула на мой, нахмурилась. «Замуж выйдешь за высокопоставленного красавца», — сообщила она. «Уедешь с ним куда-то, едва ли не в другой мир. Твоя родня будет тебя на руках носить, а муж... С ним станете часто ругаться, хотя и будете любить друг друга». Ответить на такое предсказание я не успела. По аудитории разнесся механический голос. «Адептка Вероника Сиротская. Срочно к ректору». И передо мной открылся портал.